Глава 27. Культурная революция. В 1861 году французский писатель и художник Эдуард Ларте опубликовал рисунок фрагмента кости, найденного в гроте Шафо на западе Франции, на котором было вырезано изображение двух оленей. Ларте заявил, что это изображение, как и другие артефакты, относится к глубокой древности. Поначалу его слова встретили с большим скептицизмом, Поскольку европейские ученые твердо верили, что звероподобные обитатели пещер каменного века были не способны к утонченному искусству. Однако, поскольку вместе с каменными инструментами находили все больше подобных произведений, аргументы Ларте со временем стали неоспоримыми. В 1868 году были обнаружены рисунки на стенах пещеры Альтамира в Испании, и европейцы стали ближе к пониманию масштабов сокровищ, завещанных им далекими предками. По мере того, как обнаруживались все новые образцы палеонтологического искусства, становилось ясно, что величайшие художники каменного века не уступали по задумке и исполнению самым выдающимся мастерам современности. Раннее искусство европейского ледникового периода – одно из самых поразительных и оригинальных. Среди примеров – великолепный человек-олев возрастом 40 тысяч лет, вырезанный из бивни мамонта и найденный в 1939 году в глубокой пещере Холденстайн-Стадель в горном массиве Швабский Альп на юге Германии. В этом месте не нашлось никаких доказательств бытовой деятельности вроде остатков пищи или орудий. Возможно, пещера предназначалась для ритуальных обрядов. Было собрано более 250 фрагментов, из которых позже и составили статуэтку. Ее высота около 30 сантиметров, а вид у фигурки почти повелевающий. В Швабском Альбе обнаружилась и самая древняя статуэтка человека, Венера из Холифельс, которая датируется временем от 35 до 40 тысяч лет назад. Удивительно, но в Швабских горах был найден и самый древний в мире музыкальный инструмент, флейта из мамонтовой кости. Предполагается, что ей 42 тысячи лет, Но нужно помнить о неопределенности при таких датировках. Флейта может оказаться примерной ровесницей костей из пештера ку -оассе. Эти творения относятся к гравецкой культуре, которую создали ранние гибриды человека и неандертальца. Массив Швабский Альп находится в Дунайском коридоре, которым, вероятно, шли метисы, появившиеся у Железных ворот. Я могу представить, как эти люди, наделенные способностями, которых нету родителей, по отдельности продвигаются на запад и вытесняют встреченных неандертальцев. Поселяясь на новых территориях, они ищут способы самовыражения. Возможно, знания неандертальцев помогали метисам занимать пещеры. В холодной Европе пещеры были домом на всю зиму. Поблизости можно было хранить мороженое мясо и другую пищу. И пещерная жизнь давала новые стимулы и возможности для повествования и графического описания. Рассвет художественного самовыражения, о котором свидетельствуют находки из Швабского Альба, уникален для эволюционной истории человека. Эти артефакты – самые старые на планете резные изображения воображаемых существ и людей, а также самые старые музыкальные инструменты. И этим художественным расцветом мы обязаны гибридам, которые, подобно мулам, похоже, обладали и большим разумом, и памятью, и социальной привязанностью, а также отличались духом творчества. Для меня удивительно, что их новаторские творения были произведениями искусства, а не оружием или каменными орудиями, характерными для более ранних этапов прогресса. Словно эти существа начали процесс самоприручения с упором на мирные взаимодействия, а не на конфликты. Заманчиво считать фигурки и флейты вершиной культурных достижений ледникового периода, однако эти предметы служили какой-то цели, и именно это более высокое искусство, которому они служили, и следует рассматривать в качестве такой вершины. Есть основания полагать, что таким искусством был театр. Это великое искусство аборигенов Австралии, а возможно, он был первым видом искусства во всех дописьменных обществах. Театр важен для этих обществ, потому что развивает навыки имитации, риторики, выражения эмоций с помощью языка тела и изложения историй. Все это способствует появлению великих охотников и лидеров. Так что Шекспир возник не полностью сложившимся, подобно Афине из головы Зевса, а из традиции, существовавшей как минимум со времени появления первых метисов человека и неандертальца. Примечание. Согласно греческому мифу, богиня Афина родилась из головы Зевса сразу в полном вооружении. Конец примечания. Я могу вообразить те первые представления, которые с трепетом смотрела небольшая группа людей в темноте зимней ночи. Некоторые, возможно, наблюдали, как мастер трудился над человеком львом, и вот он ожил, в виде тени, отброшенной на стену пещера, когда фигурка двигается перед пламенем очага Силуэт становится то более четким, то более размытым, а Творец фыркает, прекрасно имитируя предка, человека-львицу во время течки. Зверь-гибрид охотится, ищет партнера человека. Сохранились ли у зрителей воспоминания о том, что они сами произошли от спаривания различных видов, черного человека и бледного неандертайца? Настроение людей меняется, страх, опаска, благоговение, Когда по пещере разносятся звуки флейты и раздается голос патриарха, из его глотки несутся имитации голосов усопших, звучит рассказ о львиных предках клана. Очарованные зрители переносятся в другое время и другое измерение. Так проходят долгие ночи в мире первой европейской мифологии. Добившись собственного приручения, первые гибриды людей-неандертальцев собрались приручить и другие виды. Однажды, примерно 26 тысяч лет назад, ребенок 8-10 лет и какое-то животное из псовых прошли в заднюю часть пещеры Шаве на территории современной Франции. Судя по двойным следам, которые можно проследить на полу пещеры на протяжении 45 метров, они шли мимо замечательной настенной живописи, которой знаменита пещера Шаве, в зал черепов, грот, где сохранилось множество черепов пещерных медведей. Они шагали неспешно вместе, как друзья. Один или два раза ребенок поскользнулся, а также остановился, чтобы очистить факел, оставив при этом пятно угля на полу пещеры. Можно предположить, что поход этой пары в духе Гека Фина стал легендой в их клане, ведь к тому времени, когда глубины пещеры Шове были заброшены, ее искусство и медвежьи кости насчитывали уже тысячи лет. А вскоре вход в пещеру был закрыт оползнем. Как бы то ни было, приключение этой пары определенно прославилось в 2016 году, когда масштабная программа по датировке окаменелости и артефактов из пещеры Шове, включая то самое угольное пятно, оставленное ребенком, подтвердила, что эти следы – старейшее безусловное доказательство взаимодействий между людьми и псовыми. Исследования ДНК показывают, что в Европе собаки начали отделяться от волков где-то между 30 и 40 тысячами лет назад. Самым старым остеологическим свидетельством является череп возрастом 36 тысяч лет, найденный в пещере Гои в Бельгии. Морда этого животного короткая и широкая, что отличает его от волков. Однако генетический анализ выводит зверя за рамки современных собак и волков. Возможно, череп принадлежал животному из какой-то группы псовых, которая жила с людьми, но впоследствии вымерла. Как бы то ни было, принцип «Синьора Липса» предупреждает нас, что дети и собаки могли общаться задолго до того, как этот ребенок и его собачий компаньон прогуливались по пещере Шаве 26 тысяч лет назад. Неандертальцы и волки проживали на одной территории сотни тысяч лет, по крайней мере, со времен прихода в Европу первых серых волков из Азии, в промежутке от 500 тысяч до 300 тысяч лет назад. Самые ранние подтверждения найдены в пещере около местечка люнель Ель во Франции. Современные люди и волки сосуществовали как минимум с тех времен, когда Homo sapiens пришел из Африки 180 тысяч лет назад. Однако отношения гоминид и псовых завязались только после появления гибридов человека и неандертальца 38 тысяч лет назад. Одна популярная теория о домашнивании собаки гласит, что волки начали бродить вокруг человеческих поселений, надеясь на остатки от убитых животных или питаясь экскрементами и в итоге это вылилось в установление взаимоотношений. Но более вероятно, что одомашнивание началось с приручения детенышей, как это до сих пор случается в обществах охотников-собирателей. Это обычно происходит, когда охотник убивает самку с молодняком. Детенышей приносят домой, где они становятся товарищами по играм для детей. В случае волков это срабатывает только тогда, когда щенкам не больше 10 дней. В этом возрасте они еще живут в логове. Если они смогут выжить, питаясь отходами и, возможно, молоком кормящей матери, то могут и дотянуть до взрослого возраста. Несомненно, в ледниковой Европе детеныши львов и медведей, как и волков, оказывались на стоянках людей в качестве игрушек для детей, и время от времени в семьях должны были происходить несчастные случаи, с учетом того, что здравоохранение и техника безопасности были тогда не такими, как сегодня. Однако волки больше подходят в качестве компаньонов человека. Важные сведения о природе предков собак дал эксперимент на лисах, относящихся к семейству псовых, который проводился под руководством российского генетика Дмитрия Беляева в течение нескольких десятилетий, начиная с 1950-х годов. Метод Беляева был прост. Из тысяч чернобурых лисиц, содержавшихся на советской звероферме, Он отбирал тех, которые были спокойнее в присутствии человека. Всего через несколько поколений некоторые лисы стали искать общество людей. Скрещивание таких особей привело к появлению лис с изменениями в воспроизводстве, типичными для домашненных животных. У них часто бывает более одного помета в год. Некоторые начали вилять хвостом и лаять, характеристики, которые наблюдаются у собак. Со временем появились лисы с различным окрасом, закрученными хвостами и отвислыми ушами. Некоторые животные даже начали издавать звуки, напоминающие человеческий смех. Выбор производился не по этим признакам. Использовался исключительно уровень привязанности к людям. И тем не менее, через несколько десятилетий Беляев создал лисиц, которые вели себя как домашние собаки и действительно годились для содержания в качестве домашних животных. Волки всегда отличались широким спектром поведения, от робкого до агрессивного, так что мы не можем полагаться исключительно на Беляева, чтобы объяснить, почему 37 тысяч лет назад началось одомашнивание. Я подозреваю, что это произошло потому, что гибриды человека и неандертальца были первыми гоминидами, которые принесли детенышей к себе домой не для того, чтобы их съесть, а для того, чтобы с ними играть. Между отпечатками из пещеры Шове И первым общепризнанным доказательством существования домашней собаки челюстью возрастом 14 тысяч лет из человеческой могилы в Германии имеется огромный разрыв. Эта челюсть отмечает начало давней традиции захоронения собак с людьми, что свидетельствует о глубокой привязанности некоторых людей к собакам. Примерно 4 тысячи лет назад появились первые домашние породы. Они были похожи на борзых и собаки ступили на путь становления высокомодифицированными созданиями, с которыми сегодня живут многие из нас. Словно бы гибриды человека и неандертальца в промежутке от 38 до 14 тысяч лет назад были рады сосуществовать с волкоподобными собаками, а последующие люди предпочитали более видоизмененных собак-компаньонов. Недавно высказано предположение, что в Китае или Юго-Восточной Азии была независимо одомашнена вторая группа волков. Проверку этой гипотезы затрудняют несколько факторов, одним из которых является отсутствие генетических подсказок. Ни одна из существующих собак не показывает более близкого родства с волками в каком-то конкретном регионе по сравнению с другими собаками, вероятно, из-за повторных смешиваний генов собак и волков. За тысячелетия, прошедшие с первого одомашнивания, Селекция еще больше перемешала гены собак, что затрудняет определение их географического происхождения. Археологические данные оказывают лишь умеренную помощь в прояснении ситуации. У нас имеются окаменелости возрастом 36 тысяч лет из Европы, 12,5 тысяч лет из Восточной Азии, но только 8 тысяч лет из Центральной Азии. Разница в датировках в 4,5 тысячи лет может свидетельствовать о том, что собаки не попали в Восточную Азию из Европы, а были одомашнены здесь независимо. Однако, возможно, сеньору Липсу тоже есть что сказать по этому поводу.